Лаэрт, верна ли подпись? Король, точный почерк принца. Вот это «Голым» и внизу «Один» в приписке. Что вы скажете на это? Лаэрт, не знаю сам, но встретиться хочу». Мне легче на душе от предвкушения того, что я швырну ему в лицо. Король, но если так, зачем же дело стало? Раз так, то все улажено, Лаэрт. Я буду направлять вас. Лаэрт, направляйте. Но только не старайтесь помирить. Король, какой там мир, напротив, он вернулся, и вновь его так просто не ушлёшь. поэтому я новое придумал. Я так его заставлю рисковать, что он погибнет сам по доброй воле. Его конец не поразит молвы, и даже мать, не заподозрив козней, во всем увидит случай. Лаерт, государь, вы можете воспользоваться мною для вашей цели. Король, все идет к тому. В отлучку вашу вас не забывали. При Гамлете я слышал как-то раз, хвалили вас во многих отношениях, но он вам позавидовал в одном, хоть это и не кажется мне главным. Лаерт, в чем именно? «Король, в последнем пустяке, не стоящем внимания, вроде банта на шляпе или модного плаща. А, впрочем, все мы в молодости франт. Ну, слушайте, два месяца назад здесь был нормандский дворянин. Я видел французов и сражался против них. Им равных нет в езде верхом, но этот был чародей». Он прирастал к седлу и достигал с конем такой сноровки, как будто был до половины слит с четвероногим. И во сне не снится словами не сказать, что он творил. Непостижим! Лаэрт. Это был нормандец, король? Нормандец! Лаэрт. Так порукой жизнь Ламонт! Король. Он самый! Лаэрт. «Как не знать! Алмаз известный, цвет всей страны, король! Он знает вас!» «Сказал и с похвалой большой отзывался о вашем фехтовальном мастерстве, особенно обои на рапирах, где вам, как уверял он, равных нет». Он говорил, их первые задиры теряют глаз, расчет и быстроту при встрече с вами. Этот отзыв поднял такую зависть в Гамлете, что он лишь спал и видел, как бы вас дождаться и упросить, чтоб вы побились с ним. Вот и предлог.